«Эксион-4» был приспособлен для дышащих кислородом. Человеческая зона обитания была создана уже под конец и в спешке. Скалистое днище кратера было герметизировано, температура и влажность доведены до пределов, обеспечивающих выживание человека. Но атмосфера зоны, все равно слишком тонкая и холодная, содержала слишком высокий процент углекислого газа и аммонийных соединений, сочившихся из скал на днище кратера. слишком маленькое, чтобы создать чувство дома, планета, слишком медленно вращалась вокруг своей очень наклоненной оси. Содрогаясь, Квамодиан съежился под порывами ледяного ветра из смеси кислорода и гелия. Сопротивляясь первой атаке головокружения, он остановился, ища в небе знакомый ориентир над крутыми склонами кратера. Дыхание его стало ровнее и свободнее, когда он отыскал галактическое скопление — Туманное пятнышко бледного света, частично заслоненное склоном южной стороны, более тусклое, чем самое слабое из планет системы Эксиона. — Готовы, сэр? — Флайер открыл дверь в свою кабину. — Куда лететь, сэр? — В региональный транспортный центр. Он вскарабкался на сиденье. — Я очень спешу. Флайер набирал высоту, пока фиолетовый карлик не показался над иззубренным, словно пила, горизонтом. Потом машина словно упала в тень и опустилась у освещенной рамки возле кубического здания Трансплекса. Купол контрольной службы промигал сигнал «Опознавательные данные, сэр». Оставив флэр парить над рамой, он сообщил купол свой стандартный отпечаток матрицу и все, что касалось удостоверения его гражданства. Купол протянул бледный проворный щупалец плазмы сканируя диск-паспорт Квамодиана с бесконечными рядами двоичных символов и голографией его темноволосой круглой головы. Ваша цель, сэр? Земля, то есть, минуточку, а, планета 3, звезда 77-18, сектор Z-989Q, галактика 5. Перебросьте меня через станцию Мудрый ручей, На «Октанте-5» у меня очень срочное дело. Требуется немедленная доставка. Плазменный щупалец пропал. Кламодиан подхватил на лету дископаспорт, спрятал его, потом возобновил медленное движение Клайера к светящемуся значку «Трансфлекс Клуб Куба». Длинный серебряный резервуар, несомненно содержащий какого-то жидкого гражданина, как раз исчезал в закрывающихся вратах. За резервуаром шел черед многочисленного и многочленного существа, целой орды маленьких блестящих черных созданий, подпрыгивающих и вертящихся внутри общего облака голубоватого светящегося тумана. Прямо перед Квамодианом шаркал лапами серо-чешуйчатый дракон, отягощенный металлической башенкой на спине, помещавший, вероятно, его невидимого симбиота, Мигающие кристаллические иллюминаторы на башенке бросили на Квамодиан на любопытный взгляд и застенчиво закрылись. «Сэр», — снова просигналил контрольный купол, — «у вас имеется номер резервного места?» «Великая звезда», — взорвался Квамодиан, — «мне необходимо сейчас же попасть на землю. Я только что получил чрезвычайно срочный вызов. У меня просто не было времени запросить резервное место». «Простите, сэр». К сожалению, в чисто машинном голосе купол оказалась издевкой. Межгалактическая транспортировка строго ограничена, как вам, несомненно, известно. Мы не можем позволить вам переброску без резервации места, основанной на совершенно точном и убедительном подтверждении преимущества внеочередности. Ворча он протянул сообщение от Молли Залдивар. Тонкий плазменный палец коснулся сообщения, прочитал... Нерешительно отодвинулся, потом замер. Сэр, документ написан не на универсальном языке. Конечно, нет. Нетерпеливо фыркнул он. Это английский. Но этого документа достаточно для получения первоочередности. Вы только прочтите его. Но у нас нет данных по английскому языку, сэр. Тогда я вам переведу. Сообщение с Земли. Это родная планета человеческого рода. Адресат девушка, то есть молодая представительница лиц женского рода по имени Молли залдевар Послание адресовано мне, она молит о помощи и снабдила сообщение индексом крайней срочности, что подразумевает опасность для целой планеты. Сэр!